Глава 37 Танцы на костях. Лира. Хотела ли я идти на этот праздник? Вот уж точно нет. Воспоминания о разгульном времяпрепровождении жителей Катариса в день поднесения дары Асуру были еще слишком свежи. Но и поджимать хвост, теша гордыню громовержца я тоже не собиралась. Решив, что выйду лишь на полчасика, чтобы просто побесить его и помозолить глаза, сразу вернусь назад. Одно знала точно, отходить от скоплений людей не буду, просто на всякий случай. Катарис стал намного безопаснее, но кроме людей были еще и животные, которые уж точно не подчинялись никаким законам. «Ты не пойдешь?» — взглянула я на Хильду вновь хлопочущую печи и допекающую ароматные лепешки. «Нет, милая, развлекись за меня», — улыбнулась она. «Не хочу оставлять Бьерна. Вдруг очнется и растеряется, никого не обнаружив». Понимала ее. Чем больше времени эта женщина проводила в заботах о раненом охотнике, тем сильнее привязывалась. А я просто молилась за его здоровье и счастье подруги, которая обязательно должна была дождаться пробуждения своего мужчины. Вновь подцепив из Телли еще пару девушек, живущих в доме бывшего Лагмана, поспешила на бой барабанов. Как и в ночь моего появления, по всему катарису горели факелы, раздавались какие-то напевы, отовсюду лился смех. Люди веселились, танцуя на площадях под мелодичные звуки флейты и харпа Должна признать сейчас, когда я уже привыкла к здешней атмосфере и дикости города, как и его народа, мне уже не казалось происходящее некоей вакханалией. Напротив, я хотела и сама влиться в празднество. — Очаровательное создание! — преграждая нам дорогу, икнул один из торговцев, которому явно уже пора было сделать перерыв. — Какое счастье, что вы почтили нас своим приходом, а давайте завтра поедете с нами. В Сарии будете жить, как кюны, я вас уверяю. — Нам и здесь неплохо живется, — замечая, как растерялись девушки, вышла я вперед. Так что благодарю любезное за приглашение, но мы его отклоним. «Жаль!» — нарушая мое личное пространство, приблизился мужчина, отчего я сбилась с дыханием, когда меня окутало зловонными парами. Не пытаясь казаться воспитанной, демонстративно помахала ладошкой перед лицом, делая шаг назад. «Ты красивая!» — шатаясь, выставил торговец палец, размахивая им у своего носа. «Такая красивая, но злая! Надо с нами ехать!» «Вам бы отдых не помешал. Завтра уже в дорогу», — хмыкнула я, подхватывая двух девушек под руки. «Прошу прощения. Нас ждет Асурвидар. Нельзя заставлять ждать избранного Кратосом». «Ой! Да что же вы сразу не сказали?» — шарахнулся в сторону мужчина, позволяя пройти. «Ну, хоть какая-то польза от этого наэлектризованного. Можно им народ пугать, как чучелом. То-то люди трезветь сразу начинают». усмехнувшись своей шутке стараясь отбросить мысли о громовержце, вывернувшем наизнанку мою душу, зашагала по улицам, озираясь по сторонам. Да уж, жители Катариса действительно умели отрываться. За время небольшой прогулки я увидела бой подушками в подмороженной луже, которая из-за стараний падающих превратилась в кучу вязкой грязи. Перья летели на всю округу, А активно согревающиеся бойцы напоминали местами о щипанных кучерявых куриц. На другой площади двое весельчаков оседлали козлов и устроили рыцарский турнир, вместо шлемов нацепив наглого кастрюли. Собравшаяся толпа хохотала до изнеможения, хватаясь за животы и улюлюкая доблестным героем. Мы некоторое время провели среди зрителей, как и многие, смеясь над происходящим цирком. Были и более привычные развлечения, например, на площади, где не так давно я размахивала плеткой, устроили танцы, весело прихлопывая и подскакивая в такт музыки. Повсюду угощали хмельными напитками, которые лились рекой, капая на землю и растапливая притоптанный снег. «Да уж, после такого праздника эти мужики будут долго в себя приходить», — усмехнулась я. «Почти Новый год». Больше всего радовало одно — за время нашего пребывания на улице не случилось ни одного неприятного инцидента. Все жители, несмотря на состояние, вели себя вполне приемлемо, не оскорбляли женщины, не пытались навязать свое внимание. Не зная что на них так повлияло, но мне было приятно осознавать, что в Катарисе произошли столь кардинальные перемены. Мы гуляли почти час, когда я стала чувствовать на себе чей-то взгляд. Сначала казалось... что где-то неподалеку находится Видар, я хотела на это надеяться, но спустя недолгое время обнаружила Давира, который ходил за нами по пятам, словно тень. Оставив танцующих подруг, я поймала момент, когда юный помощник Асура отвернулся и спряталась в толпе, продолжая за ним наблюдать. Стоило парню понять, что я исчезла, и он явно занервничал, лихорадочно израясь по сторонам, а я, сделав большой круг, подошла к нему со спины. «И долго ты собираешься меня пасти?» — хмыкнула ему, складывая руки под грудью. Подпрыгнув от неожиданности, Давир резко повернулся. «Али, Ярослава, Кратусову целы!» — облегченно выдохнул молодой человек. «Не поняла?» — вздернула я бровь. «Да я это, как бы...» — замялся он. «Беспокоился о вас, решил присмотреть». «Ты беспокоился?» — скептически глядя на него, хмыкнула в ответ. «Эм, ну да», — не сразу нашелся он. «Колись, ты не умеешь врать!» — вздохнула я, так как алые румяницы бегающие глаза юноши, оказались явно не на его стороне. «Асурвидар!» — сдался он, опуская руки по швам. Ему пришлось задержаться, ведя беседу с готором и ответственными за торговлю. Есть шанс, что катарис вновь наладит связь с Восточной Сарией. «Отличные новости!» — кивнула в ответ. «А я здесь при чем?» «Ну, он сказал, что вы обязательно найдете приключение на...» «Ну, вы поняли», — вновь замялся Давир. «На задницу», — фыркнула я, заканчивая фразу парня. «Так вот, передай своему Асуру, что не ему о моей заднице беспокоиться «Лира, ну как же?» «Лира, мы тебя потеряли», — подбежала ко мне раскрасневшаяся Эстель, и взгляд юного помощника Асура тут же сместился. Казалось, я даже услышала, как он сбился с дыхания. «Давир!» — позвала я, привлекая его внимание, хотя можно ли это так назвать? Он кивнул мне, но не оторвал глаз от моей рыжеволосой подруги, протирая в ней дыры. «Ты знаком, с Сестель?» — улыбнулась я, понимая, в чем причина этих гляделок. В ответ девушка тоже залилась румянцем, опуская взгляд. «Да нет!» — хрипло выдавил парень. «Нет, только издалека видел». «Хм, очень жаль», — подмигнула в ответ. «Милая, я пойду домой. Голова немного разболелась. Но мне бы не хотелось, чтобы ты осталась без присмотра. Не возражаешь, если Давир составит тебе компанию? Этот очаровательный молодой человек будет хорошо себя вести». Вновь строго взглянув на юношу, сощурила глаза. «Правда, Давир?» «Я», — встрепенулся он, напоминая воробья. «О, да, конечно. Истель рад познакомиться. Можно составить тебе компанию? Пожалуйста». Протянул он ей руку, заливаясь краской так, что даже уши сменили цвет. Мне едва удавалось оставаться серьезной, наблюдая за этой парой, так идеально подходящей друг другу. «Ну, я... Лира, ты уверена, что не останешься?» — затравленно взглянула девушка на меня. Скорее всего, она побаивалась мужчин, что не мудрено, и что-то мне подсказывало, довер был именно тем, кто ей нужен. «Прости, но мне правда не здоровиться. Уверяю тебя, с этим парнем ты будешь в безопасности». Хлопнула я его по плечу, и Эстель робко протянула руку для рукопожатия. «Ты очень красивая!» — тут же выпалил парень. «Эй, друг, давай помедленнее!» Замечая, что девушка сейчас от переживаний рухнет в обморок, выплела я, встречаясь с ним глазами. Казалось, в этот момент Давир многое понял, потому что тут же собрался с мыслями и кивнул. «Истель, не хочешь потанцевать?» Проводив пару взглядом и радуясь тому, что отделалась от няньки, я тяжело вздохнула и направилась к дому. Почему Ассур продолжает лезть в мою жизнь? Зачем сегодня пришел со своими советами, а затем подослал своего помощника? Задавалась я вопросами, ибо своим поведением Видар лишь усугублял мое и так непростое положение. Неужели он не понимает, что я пытаюсь о нем забыть, Люди стекались ближе к центру, и постепенно дороги, где располагались жилые дома, пустели. И лишь смех и отдаленные звуки музыки напоминали, что совсем рядом проходит шумный праздник. а «Вот и ты, драгоценная!» — раздался знакомый голос, который мне доводилось слышать совсем недавно. «Мы уже заждались!» Резко обернувшись в поисках источника, заметила в тени двух построек трёх мужчин. Одним из них был тот самый торговец, с которым я разговаривала днём. «Вы?» «Забирайте её!» — сменяя слащавый тон, на рык потребовал чужак. Прежде чем успела рвануть с места, крепкие руки схватили меня, прижимая к рту тряпку и утягивая в тень между домами.